Грег нажал на кнопку. Из прорези вылезла фотокарточка. «Спасибо, увидимся позже!» Он повернулся к двери. «Эй, а мне нельзя на себя посмотреть!» Крикнул ему в спину Терри. «Если получится!» Ответил Грег, торопясь к себе в комнату. Сев на край кровати, он положил снимок на колени и уставился на него, ожидая, пока он проявится. Сначала появились желтые цвета. Затем красные. И, наконец, синие. Ух ты! пробормотал Грег, когда лицо его брата стало четким. Здесь что-то не так. На фотографии глаза Терри не были скошены. На его лице застыло испуганное и очень серьезное выражение. Он выглядел страшно расстроенным. Когда проявились предметы сзади Терри, Грег был потрясен до глубины души. Его брат был вовсе не в своей комнате. Он стоял на улице. Сзади были деревья. И... дом. Грег нахмурился. Дом выглядел таким знакомым. Не похож ли он на тот, что стоит за стадионом? Он еще раз посмотрел на испуганное лицо Терри. Затем вернул камеру и этот снимок в тайник и тщательно закрыл его. Фотоаппарат должно быть сломан. Решил он, переодеваясь на ночь. Это было самым лучшим, что он мог придумать. Грег лег в постель и уставился на колышущиеся тени на потолке. Он решил больше не думать об этом. Сломанный фотоаппарат не стоит таких волнений. Во вторник днем после занятий Грег поспешил на стадион. Они договорились там встретиться с Шерри, чтобы вместе поболеть за команду Ципы был теплый осенний денек солнце высоко стояло в безоблачном небе, а воздух был наполнен сладковатым запахом свежескошенной травы. грег прошел по газону пялись в сверкающее марево обе команды разминались на краю площадки ребята перекликались и хохотали и звуки ударов по мячу перемежались с их громкими голосами зрители друзья и родственники игроков Стояли рядом с площадкой или сидели на низких скамейках недалеко от первой базы? Грег наконец увидел Шерри и отчаянно замахал ей рукой. — Ты принес фотоаппарат? — нетерпеливо спросила она, когда подбежала, чтобы поздороваться. Он поднял руку с зажатой в ней камерой. — Отлично! — воскликнула Шерри, улыбаясь, и потянулась за фотоаппаратом. — Мне кажется, он сломан. — сказал Грек, не выпуская фотоаппарат из рук. — Снимки получаются какие-то странные. Это трудно объяснить. — Может быть, дело не в снимках, а в фотографе? — подразнила его Шерри. — Будешь смеяться, возьму и сниму тебя с открытым ртом. Грег поднял камеру к глазам и навел ее на Шерри. — Только попробуй, а я сниму, как ты ешь этот фотоаппарат! — в шутку пригрозила Шерри. Подняв руку, Она быстро выхватила камеру у Грэга. «Зачем она тебе?» — поинтересовался Грэг, делая ленивую попытку забрать ее обратно. Шерри увернулась от его руки. «Я хочу снять цыпу, когда он возьмет в руки биту. В такие моменты он похож на страуса». «Слышу, слышу!» Рядом с ними появился цыпа, который делал вид, что страшно обижен. Он выглядел потешно. В полосатой белой форме. Майка велика на пару размеров, а шорты короткие. В пору оказалась лишь шапочка-бейсболка. Она была синей, серебряным дельфином на козырьке и надписью «Дельфины спицлендинга». «Разве можно называть бейсбольную команду дельфинами?» Схватившись за козырек, Грег перевернул шапочку задом наперед. «Это самое лучшее из того, что осталось!» — объяснил Цыпа. — Мы выбирали между зефирами и дельфинами. Никто из наших не знает, что такое зефиры. Поэтому мы теперь дельфины. Шерри оглядела его с ног до головы. — Может быть, вам стоило играть в том, что вы носите на улице? — Спасибо за комплимент! — буркнул Цыпа. Заметив фотоаппарат, он тут же взял его у Шерри. — Эй, да вы принесли камеру! Там есть пленка! — Похоже на то! сказал грег давай проверю он потянулся к фотоаппарату но цыпа одернул руку я так понимаю ты решил ни с кем не делиться а грег о чем ты грег снова попытался взять фотоаппарат и снова цыпа убрал его в сторону мы все рисковали своими жизнями в этом подвале а значит фотоаппарат общий ну грег как то не задумывался над этим ты прав цыпа но именно я его нашел, поэтому...» Не дожидаясь окончания спора, Шерри вырвала фотоаппарат из рук Ципы. «Я попросила грега принести фотоаппарат, чтобы мы могли снять тебя во время игры». «Как образец великого бейсболиста!» — поинтересовался Ципа. «Нет, пример того, как нельзя играть!» — ответила Шерри. «Да вы, ребята, просто завидуете!» Шутливо нахмурившись, сказал Ципа. «Потому что я настоящий спортсмен, а вы улицу не можете перейти, чтобы не упасть!» Он развернул бейсболку козырьком вперед. «Эй, Цыпа, возвращайся!» — крикнул один из тренеров. «Пройти!» — сказал Цыпа. Он затрусил назад к своим товарищам по команде. «Подожди, снимок на память!» — позвал его Грег. Цыпа остановился, повернулся к ним и застыл, позируя. «Чур я его сниму!» — быстро сказала Шерри. Она подняла камеру к глазам и навела ее на цыпу. «Дай мне!» Грег схватил ее за руку. Фотоаппарат сработал. Раздался щелчок, затем вспышка. Из щели выпал с белый квадратик фотокарточки. «Зачем ты это сделал?» — зло спросила Шерри. «Извини!» — пробормотал Грег. «Я не хотел!» Шерри вытащила карточку, а Грек и Ципа подошли ближе, чтобы посмотреть на нее. «Что, черт побери, это такое?» — вскричал Ципа. Он уставился на маленький квадратик, на котором проявлялись контуры его фигуры. «Ой!» — воскликнул Грек. На фотографии Ципа лежал на спине с полуоткрытым ртом, похоже, без сознания. Его голова была неестественно повернута а глаза зажмурены. «Что это за глупый фотоаппарат?» Цыпа выхватил снимок из рук Шери. Он покрутил его, внимательно разглядывая. «Плохо навели!» «Странно!» — сказал Грег, покачивая головой. «Эй, Цыпа, живо сюда!» — крикнул тренер дельфинов. «Иду!» Цыпа вернул фотографию Шерри и побежал на площадку. Раздались свистки. Игроки обеих команд закончили разминку и сели на скамейки у третьей базы. — Как это случилось? — спросила Шерри у Грега. Одну руку она подняла к лбу, загораживаясь от солнца, а другой сжимала фотографию. — Цыпа словно взаправду лежит на земле, будто его сбили с ног, но он же стоял прямо перед нами. — Я ничего не понимаю, — задумчиво ответил Грег. Этот фотоаппарат... Все время делает неправильные снимки. Неся камеру за ремешок, он последовал за Шерри в тень рядом с трибунами. — Ты посмотри, как у и шея изогнута! — продолжала Шерри. — Ужасно! Этот аппарат, наверное, сломан. Грег открыл рот, чтобы рассказать о фотографии их новой машины и о снимке Терри. Но Шерри заговорила первой. — И это фотография Майкла! На ней он падал со ступеней! хотя на самом деле это случилось потом. Так странно». «Ага», — согласился Грег. «Дай посмотреть». Шерри взяла фотоаппарат у него из рук. «Там еще осталась пленка». «Я не знаю», — сказал Грек. «Я так и не нашел счетчика кадров». Шерри внимательно осмотрела фотоаппарат. «Это еще ни о чем не говорит. Как узнать, заряжен он или нет?» Грек пожал плечами. Бейсбольная игра шла своим чередом. Дельфины играли на выезде. Их соперники и кардиналы выбежали, заняв свои места на поле. Маленький мальчик на трибуне уронил баночку с кока-колой. Она упала и погнулась, а малыш заревел. Мимо проехал старый микроавтобус с включенным на полную мощность радио. — Куда вставлять пленку? — нетерпеливо спросила Шерри. Грег подошел ближе, чтобы ей помочь. — Сюда, как мне кажется, — указал он, — должна сниматься задняя крышка. Шерри покрутила фотоаппарат. — Ничего подобного. Вообще-то большинство фотоаппаратов с мгновенным проявлением снимков заряжаются спереди. Шерри подергала за заднюю стенку, но та не поддалась. Тогда она потянулась за дно. Ничего не произошло. Перевернув фотоаппарат, она попыталась вытащить объектив. «Безрезультатно!» Грег забрал у нее фотоаппарат. «Впереди нет никакой щели или выемки!» «Кстати, а какая это модель?» заинтересовалась Шерри. «Э, э сейчас скажу!» Грег осмотрел перед, проинспектировал объектив, затем перевернул камеру и оглядел ее нижнюю часть. Затем поднял удивленные глаза на Шерри. «Названия фирмы нет, вообще никаких надписей!» «Разве бывает фотоаппарат без названия?» В отчаянии вскричала Шерри. Она вырвала фотоаппарат у Грега и внимательно оглядела его, щурясь, чтобы яркие лучи солнца не попадали в глаза. В конце концов, она, сдавшись, вернула камеру Грегу. «Ты прав, ничего, ни единого слова. Что за глупая штука?» гневно добавила она. «Эй, не кипятись!» сказал Грег. «Это же не моя камера!» Я ее не покупала, взял в доме кофмана. Хорошо, давай, по крайней мере, сообразим, как ее открыть и посмотрим, что там внутри, предложила Шерри. Отбивающему из команды дельфинов удались несколько хороших ударов. Дюжина или около того зрителей закричали, подбадривая свою команду. Малыш, который уронил баночку с водой, продолжал плакать. Проезжавшие мимо стадиона трое ребят на велосипедах помахали друзьям, но не стали останавливаться, чтобы посмотреть игру. «Я голову сломал, но так и не понял, как открывать фотоаппарат», — признался Грег. «Дай мне!» — Шерри забрала у него камеру. «Надо искать специальную кнопку. Должен же быть какой-то способ открыть этот дурацкий коробок. Это же глупо!» Так и не найдя никакой кнопки. Шерри попыталась поднять крышку, подцепив ее ногтем. Бесполезно. Тогда она взялась за объектив, но он не выворачивался. — Я не отступлю! Шерри стиснула зубы. — Фотоаппарат должен открываться, должен! — Хватит, ты его сломаешь, — предупредил Грег. — Сломаю! Как это? — Возмутила Шерри. — У него ничего не снимается! — Ничего! — Такого не может быть, — сказал Грег. Презрительно скривив лицо, Шерри передала ему фотоаппарат. «Я сдаюсь! Пробуй сам!» Взяв фотоаппарат, Грег начал крутить его в руках, но вдруг остановился. Он стоял с открытым ртом, не отрывая глаз от чего-то прямо перед собой. Шерри повернулась, следуя за его потрясенным взглядом. «О, нет!» На земле... В нескольких ярдах от первой базы лежал Цыпа. Он лежал на спине с закрытыми глазами, а его голова была повернута под каким-то странным углом. «Цыпа!» — закричала Шерри. У Грега перехватило дыхание. Ему казалось, что в легких кончился воздух. а, -а, -а! в конце концов удалось ему крикнуть каким-то пронзительным голосом. Цыпа не шевелился. Шерри и Грег, не сговариваясь, бросились к нему. «Цыпа!» Шерри опустилась на колени. «Цыпа!» Цыпа открыл один глаз. «Получилось!» Тихо пробормотал он. На его лице появилась дурашливая улыбка, и он расхохотался. Грегу и Шерри потребовалось несколько секунд, чтобы осознать произошедшее. Они стояли неподвижно и недоуменно смотрели на смеющегося Цыпу. Когда сердце перестало выпрыгивать из груди, Грег наклонился и, схватив цыпу, грубо поднял его на ноги. «Я его подержу, пока ты ему врежешь как следует!» — предложил он Шерри. «Эй, подождите!» — запротестовал цыпа, вырываясь из рук Грега. «Отличная мысль!» — ухмыльнулась Шерри. «Эй, ой, пустите, да ладно, пустите меня!» — протестовал цыпа. Безуспешно отталкивая Грега. «Что вы взбеленелись? Это была шутка, ребята!» «Очень смешно!» Шерри толкнула Цыпу в грудь. «Ты поступил гадко!» Цыпа, сильно дернувшись, наконец-то высвободился и отошел в сторону. «Я просто хотел показать, как глупо принимать всерьез этот фотоаппарат!» «Но, Цыпа!» — начал было Грег. «Он просто сломан!» «Цыпа!» стряхнул с формы травинки. «Вы все удивляетесь, что он заснял падение майка с лестницы! Но это глупо!» «Знаю!» — резко отозвался Грег. «Но как ты это объяснишь? Я сказал тебе, приятель! Фотоаппарат сломан, разбит, только и всего!» «Цыпа, немедленно вернись!» Позвал чей-то голос, и над ухом цыпы просвистела его перчатка. Он поймал ее, с улыбкой махнул ею шире и Грегу, и побежал с остальными членами команды на дальнее поле. Держа фотоаппарат в руке, Грег вместе с Шерри прошли к трибуне и сели на нижнюю скамью.